Глава пятая За несколько дней до вторжения войск фон Тарбета из внутренних покоев храма Али-Мамла выбежали трое светлокожих чужаков. Примечание. В оригинале всего на несколько минут раньше фон Тарбета, но эта фраза вступает в противоречие с седьмой главой, где говорится о том, что они прошли в Таланак за 4 дня до вторжения дракланцев. Первой появилась черноволосая женщина. Платотол, ужасно ревнивая и резвая в суждениях, назвала ее самой прекрасной на свете. Позже к женщине присоединились двое мужчин – огромный толстяк и дохляк-коротышка. Все трое носили странную одежду, и никто из них не говорил по тишкветмуакски Между собой они разговаривали на вишпавами – литургическом языке жрецов. Так уж получилось, что воры, укрывшие троих чужаков – Знали лишь несколько слов священного языка и то в основном из молитв и повседневных восхвалений. Хикаха понял, что Клататол говорит о властителях. Именно их язык Воль ввел в этом мире как священный. Бегство от Фонтарбета указывало на то, что они лишились собственных вселенных и проникли в многоярусный мир в поисках спасения. Но каким образом такой незначительный король, как Фонтарбет, мог вмешаться в дела властителей? «За этих троих назначили награду?» – спросил Кикаха. «Да, по 10 тысяч кватлумов за каждого, а за тебя – 30 тысяч и высший официальный пост во дворце Микласимла. Возможен даже брак с членами императорской семьи, хотя на это только намекнули». Кикаха промолчал. Желудок лототол заурчал, словно переваривал обещанную награду. Через вентиляционные отверстия в потолке доносились слабые вибрирующие голоса. В комнате, где прежде царила прохлада, стало невыносимо жарко. Пот струился по ее рукам. На темно-бронзовой коже женщины поблескивали желтые капельки. Из соседней комнаты, где находились кухня, душ и туалет, слышалось тихое журчание и бульканье воды. «У тебя, наверное, дух захватывает при мысли о таких деньгах», произнес наконец Кикаха. «Почему бы тебе и твоей шайке не получить их за наши головы?» «Мы воры и контрабандисты! Среди нас есть даже несколько убийц! Но запомни, мы не предатели! И пусть завоеватели с розовыми лицами обезьян засунут себе эти деньги!» Клотатол замолчала, заметив улыбку Кикахи, и мрачно усмехнулась в ответ. «То, что я говорю, правда. Однако сумма огромная. Ты должен понять нас, мудрый и хитрый койот. и могут когда-нибудь уйти». В противном случае горожане поднимут мятеж, и мы не хотим, чтобы толпа разорвала нас на куски, подвергнув пыткам и посчитав продажными предателями. Однако, наверное, есть и другие доводы. Она улыбнулась. К тому же три беглеца обещали заплатить нам во много раз больше того, что предложили разавалиции. От нас требуется только вывести их из города. «А как они исполнят это обещание?» – спросил Кикаха. Вряд ли им удастся вернуться в свои вселенные. Куда вернуться? Они могут предложить вам что-нибудь материальное прямо сейчас? У них есть драгоценные камни, и цена камешка выше, чем награда за их головы», – ответила она. «Знаешь, я никогда не видела ничего подобного. Они словно не от мира сего», – Кикаху позабавила уместность этой избитой фразы. Ему хотелось спросить, есть ли у беглецов оружие. Но он сообразил, что кладотол не отличит лучемет от палки. Кроме того, вряд ли властители доверяли своим благодетелям. «А как насчет меня?» – спросил он, даже не поинтересовавшись, что трое беглецов предложили, кроме драгоценностей. «Ты, Кикаха, любимец властителя, и этим все сказано. К тому же каждый знает, что тебе известны все сокровища мира. Разве может быть нищим человек, вернувший огромный изумруд от Шквацму?» «Скоро в твои двери начнут барабанить разовалицы, сказал Кикаха. «Они перевернут весь этот район вверх дном. Надо уходить, пока не поздно». Клатотол настояла на том, чтобы он позволил ей завязать ему глаза. Проверив повязку, она покрыла его голову капюшоном. Понимая бесполезность споров, он безропотно отдал себя в ее руки. Еще раз проверив, что он ничего не видит, Она несколько раз повернула его на одном месте, а затем заставила опуститься на четвереньки. Послышался легкий скрип камня, который повернула кладотол. Она втолкнула Кикаху в узкий проход, куда ему едва удалось протиснуться. Когда он поднялся на ноги, она взяла его за руку. Спотыкаясь и держась за стены, он поднялся по 150 ступеням, прошел 280 шагов по пологому склону, Опустился вниз по лестнице, насчитав триста перекладин, а затем прошел еще 40 шагов по прямой. Хлатотол остановила его и сняла с него капюшон и повязку. Кикаха заморгал. Он находился в круглом помещении около 40 футов в диаметре. По стенам змеились зеленые и черные полосы жадеита. Над головой виднелось вентиляционное отверстие в три фута шириной укрепленные на стенах факелы, наполняли комнату мерцающим светом. Кикаха с удивлением рассматривал сундуки, кресла из жадоита и дерева, рулоны материи и мехов, бочонки с пряностями, бочки с водой, кое-какое санитарное оборудование и стол с блюдами, сухарями, мясом и неизменным вонючим сыром. У стены на корточках сидели шесть тишхитмуаков. Их лоснившиеся черные челки прикрывали настороженные глаза. Некоторые курили небольшие сигары. Вооружение мужчин составляли кинжалы, мечи и небольшие топоры. В креслах сидели трое светлокожих людей. Ближайший из них с бледной сероватой кожей, большим носом и акульим ртом, недоставал кикахи и до груди. Второй выглядел, как огромный мешок сала, и из кресла во все стороны свешивались застывшие водопады жира. Но при виде женщины Кикаха раскрыл рот от изумления. «Подарга!» — вскричал он. Женщина превосходила по красоте всех, кого он видел когда-либо в своей жизни. Тем не менее, Кикаха встречал ее раньше, вернее, видел ее лицо. Но вот тело в ту пору было другим. Окликнув ее еще раз, он заговорил на искаженном Микенском наречии, которым пользовалась она и ее орлицы. — Подарга! Я не знал, что Воль вытащил тебя из тела гарпии и перенес твой мозг в такую прекрасную оболочку. Я восхищен! Кикаха замолчал. Она смотрела на него так, словно совершенно не узнавала. Очевидно, она не хотела, чтобы остальные знали о ее прошлой жизни в птичьем теле. А он, обычно тактичный и сообразительный в подобных ситуациях, разболтался от избытка чувств как мальчишка. Но ведь Подарга узнала, что Вольф и есть тот джадавин, который выкрал ее из Пелопоннеса 3200 лет назад. Это он поместил ее мозг в тело гарпии, которое для забавы создал биолаборатории. Заподозрив Вольфа в новых злых умыслах, она не позволила ему исправить содеянное. Лилея ненависть к нему, она осталась в крылатом теле с птичьими ногами и поклялась отомстить Вольфу во что бы то ни стало. Неужели она передумала? Он заметил, что ее голос звучал по-другому, наверное, изменился при перемещении мозга из тела в тело. Что ты там бормочешь, леблябий? спросила она на языке властителей. Кикаха почувствовал желание дать ей подщечину. Леблябиями властители презрительно называли людей которые населяли их вселенные и почитали своих владык как богов. Само же слово означало маленьких ласковых животных из той вселенной, в которой некогда обитала раса властителей. Эти зверьки ели лакомство с рук хозяев и могли съесть даже их экскременты. И еще они часто сходили с ума. «Ладно, подарка, можешь притворяться, что не понимаешь по Микенски, сердито сказал он, «но все-таки следи за языком». «Что-то ты перестала мне нравиться!» На ее лице появилось удивленное выражение. «Так ты жрец?» – спросила она. «Вот же черт!» – подумал Кикаха. Работая над телом, Вольф определенно постарался. В каждой черточке сквозило совершенство. Все та же белая безупречная кожа, какой он ее помнил, все те же длинные черные блестящие волосы. Конечно, черты лица не были идеально правильными, Но легкая асимметрия лишь усиливала красоту, и при других обстоятельствах Кикаха давно бы уже заболел от страсти. Ее наряд состоял из шелкового на вид светло-зеленого халата и сандалий. По всей вероятности, она собиралась ложиться в постель, когда обстоятельства заставили ее спасаться бегством. Но почему подарка связалась с этими властителями? В уме Кикахи тут же возник ответ. Конечно же, она находилась во дворце Вольфа, когда туда ворвались захватчики. Но что произошло потом? «Где Вольф?» – спросил он. «О ком ты хочешь узнать, Леблябий?» – удивленно отозвалась она. «Джадавин иногда называл себя Вольфом», – пояснил Кикаха. Она пожала плечами. «Его здесь нет. А если он и находился в этом мире, то его, наверное, убили черные звонари». Кикаха запутался еще больше. «Черные звонари?» Однажды Вольф рассказывал о них очень кратко, потому что разговор прервало появление Хрисииды. Позже, когда они с Вольфом отбили дворец у Ванакса, Кикаха хотел расспросить его о Черных Звонарях, но тот так и не удосужился сделать это. Примечание: В первой книге Многоярусного мира Кикаха и Вольф захватили замок властителя Арвура, а Ванакс, хотя и был властителем, играл в сюжете совершенно другую роль. Очевидно, фармер перепутал имена. Один из тишкветмуаков заговорил с кладател резким голосом. каха понял смысл его слов. Старый контрабандист перечисляет вопросы, которые ему предстояло задать троим чужеземцам. Тишкветмуаки не понимали их языка. На вопросы отвечала светлокожая женщина. Я Анана, сестра Джадавина. Этот тощий Немстовул, прозванный нами висельником, тот другой? «Толстяк Юдубра. И тогда Кикахе стало все ясно. Вольф рассказывал ему о своей сестре Анане Светлой. Это ее лицо он использовал в качестве модели, когда создавал в биолаборатории подаргу. Он воспроизводил облик сестры по памяти, так как не видел ее к тому времени более тысячи лет. Значит, сейчас с момента их последней встречи прошло около четырех тысячелетий. Вольф говорил о том, что черные звонари использовались когда-то как хранилище воспоминаний. Зная, что даже сложный человеческий мозг не может вместить в себя объем тысячелетнего опыта, властители экспериментировали с пересадкой воспоминаний. При необходимости записанные воспоминания можно было переносить из хранилища обратно в человеческий мозг или демонстрировать их другим лицам. Раздался робкий стук. Круглая дверь в дальнем конце помещения повернулась вокруг оси, и вошел еще один мужчина. Он жестом подозвал воров, и они, собравшись в круг, о чем-то зашептались. Чуть позже Клататол отошла от них и заговорила с Кикахой. «Награду за каждого из вас утроили», – прошептала она. «Кроме того, разовалицы пообещали покинуть Таланак, как только тебя поймают. Король фон поклялся, что все здесь пойдет по-старому». «Если бы ты решила сдать нас властям, то не стала бы мне этого говорить», задумчиво ответил Кикаха. «Но, возможно, она просто притворялась нежной и влюбленной, стараясь усыпить его бдительность. Если они нападут на него, их будет восемь против одного». Он не знал, на что способны властители, поэтому не брал их в расчет. «С двумя ножами в такой небольшой комнате...» «Впрочем, ладно, чему быть, того не миновать. Поживем – увидим». Фон Тарбет объявил, что если тебя не приведут к нему в течение 24 часов, он убьет императора и его семью, а затем уничтожит всех жителей города. Он сказал это во время офицерского совета. Один раб подслушал их беседу, и теперь о ней знает весь город. «Если фон Тарбет говорил на германском языке, как его мог понять Тишфетмуак? сердито спросил Кикаха. Фон Тарбет говорил с фон Сфидерберном и другими офицерами на языке властителей. «Ответила она. Тот раб прислуживает в храме и знает священный язык». На тайну вторжения могли пролить свет только черные звонари. Игаха довольно долго жил при дворе короля и встречался с тевтонскими рыцарями каждый день. Во время церемоний и богослужений они едва понимали слова жрецов и уж тем более не знали священный язык настолько, чтобы говорить на нем. А значит, в их облике и под их именами Действовали другие существа. Клотатола оборвала его размышления. Разовалицы нашли тайник за стеной моей спальни, сказала она. А значит, они скоро обнаружат и тайный ход. Мы больше не можем оставаться здесь. Двое мужчин вышли из комнаты и тут же вернулись с раздвижной лестницей. Когда ее вытянули во всю длину, конец лестницы вошел в вентиляционное отверстие. Кикаха немного успокоился, но полностью его подозрения не рассеялись. «Теперь вы могли бы смело сдать нас Фонтарбиту, Никто не посчитал бы вас предателями. Наоборот, как истинные патриоты, вы...» Двое мужчин скрылись в вентиляционном отверстии. Остальные велели, чтобы теперь Кикаха и трое чужаков поднялись по лестнице. «Мы слышали, что император одержим демоном», — ответила наконец Клатотол. «Его душа отлетела в холод мимо луны, а его тело занял демон». «Он еще не освоился в теле Миклосимла и иногда действует очень неловко. Жрецы тайно разнесли эту весть по всему городу. Они призывают нас бороться с этим величайшим злом, и мы не выдадим тебя, Кикаха, любимец властителя Алимамла, как не выдадим и других. Он одержим?» – переспросил Кикаха. «Откуда вы это знаете?» Лататол не отвечала, пока они не поднялись по вертикальной шахте горизонтального туннеля. Один из контрабандистов зажег тайный фонарь, лестницу втащили наверх, сложили и понесли с собой. Император вдруг начал говорить только на священном языке, и жрецы заметили, что он не понимает других тишвитмуаков. Фон Тарбет и фон Сфиндерберг тоже пользуются только вишпавамлом, поэтому они заставляют жрецов переводить их приказы. И как не понимал, зачем демону понадобилось овладевать императором Квотшамлом, К тому же, по идее, литургический язык должен был опалить уста и уши демонов, если бы они попытались говорить на нем. Но Кикаха не хотел указывать на отсутствие логики в тех рассуждениях, которые благоприятствовали ему. Отряд торопливо передвигался по туннелю. Толстый Юдубра громко пыхтел и жаловался. Он с трудом протиснулся в шахту. К тому же порвал одежду и царапался. Икаха спросил Клататол, насколько хорошо охраняется храм Алимамла. Он все еще надеялся, что малые тайные врата не обнаружены, но она ничего не знала об охране храма. Кихаха спросил, как они собираются выбраться из города. Клатотол ответила, что этого ему лучше не знать, ибо тогда, попав в плен, он никого не выдаст. Икаха не стал с ней спорить. Не имея понятия, как они покинут город, он уже представлял, что случится дальше. Во время своего прошлого визита в Таланак он выяснил, как она и ее друзья провозили контрабанду мимо таможни. Клатотол пока ничего не знал об этом. Впереди, в дрожащем свете фонаря, мелькали ноги, руки и шея Ананы. Кикаха коснулся ее руки и сказал «Женщина-клатотол говорит, что император и, по крайней мере, два предводителя завоевателей одержимы демонами». По ее словам, они внезапно перестали понимать родную речь и начали говорить только на языке властителей. Черные звонари! ответила она на после небольшой паузы. Внезапно по туннелю прокатились крики. Отряд остановился. Фонарь тут же погасили. С обоих концов туннеля приближались пятна света, голоса падали из каменных пастей верхних шахт и вскипали в зевах нижних проходов. Икаха обратился к властителям. «Если у вас есть оружие, лучше снимите его с предохранителей». Никто ему не ответил. Отряд сомкнулся в плотную цепь. Все держали друг друга за руки. Седой контрабандист повел их по проходу, который пересекал предыдущий туннель. Около 50 ярдов пришлось идти гусиным шагом. Голоса преследователей становились все громче и ближе, а потом послышался шум воды. Фонарь зажгли снова. Через несколько секунд беглецы оказались в небольшом помещении. Единственным выходом была дыра в полу у противоположной стены. Из отверстия около 4 футов в диаметре вырывались брызги воды и неясный глухой рев. От ужасной вони заслезились глаза. «Шахта идет под крутым углом, а тоннель для сточных вод, с которым она соединяется, находится 50 футами ниже», — объяснила Клатотолл. «По этой шахте можно скользить, но мы пользуемся ею только в самых критических случаях. Если вы не будете притормаживать и сорветесь, вас затянет в туннель, который полон нечистот. Он почти вертикально уходит в реку и кончается глубоко под водой. Если вам удастся остаться в живых и выплыть на поверхность, вас выловят патрули, которые объезжают этот участок реки на лодках». Ладатол объяснила технику спуска. Люди уселись на скользкий мокрый жолоб и начали спускаться по шахте, тормозя руками и ногами. Преодолев две трети пути, во всяком случае им так показалось, беглецы пролезли в забитое грязью отверстие и оказались в шахте, о которой знали только опытные контрабандисты. Ее создали несколько поколений преступников, и она вела вверх к туннелям богатых кварталов, выше уровня с которого они только что бежали. Клатотол сказала, что этот сложный маршрут приведет их в помещение, где они войдут в другую, более широкую сточную трубу. 30 лет назад крупная банда преступников с большими усилиями и даже жертвами замуровала ее вход, и благодаря их усилиям она теперь оставалась сухой. Поток нечистот отвели в два боковых сточных туннеля. Сухая труба уходила вниз глубоко под воду. Но у самого конца ее пересекала горизонтальная шахта, которая вела к отверстию, достаточно удаленному от стоков и патрульных лодок. На другом берегу реки находилась пристань, где стояли торговые корабли. Чтобы добраться до них, надо было проплыть милю или около того. Поднявшись по внутренним переходам на три улицы вверх, отряд добрался до горизонтальной шахты, которая открывала путь к спасению и вела к сухому стоку. И как так никогда и не узнал, что там произошло на самом деле. Вряд ли тефтоны могли разгадать их хитроумный замысел. Скорее всего, они направили несколько поисковых групп на различные уровни, и одна из них случайно оказалась в нужном месте. К сожалению, охотники увидели свою добычу первыми. Внезапно вспыхнули факелы, послышались крики, вопли, и что-то с глухим стоном начало вонзаться в тела. Несколько тишхветмуаков повалились навзничь, а потом перед Кикахой упало Клататол. Он увидел застывшее лицо, голубовато-черное в тусклом свете фонаря, который стоял на полу туннеля. Челюсть отвисла, взгляд устремился в вечность. В дюйме выше правого уха торчала короткая арбалетная стрела. Кровь струилась по голубовато-черным волосам, заливая ухо и шею. Кикаха медленно переполз через тело. Мышцы онемели от потрясения, вызванного внезапным нападением и в ожидании своей роковой стрелы. Он стремительно побежал по туннелю и метнулся в проход, который показался ему пустым. Позади него в темноте послышалось тяжелое дыхание. Потом кто-то жалобно выругался, и Кикаха узнал голос Ананы. Он поинтересовался судьбой двух других властителей, но она не знала, что с ними произошло. Они ползли и шли утиным шагом, пока их ноги и спины не заныли от боли, пробирающей до мозга костей. Без всякой системы, полагаясь только на интуицию, они сворачивали в боковые проходы и дважды поднимались по вертикальным шахтам. Наступил момент, когда беглецы оказались в полной темноте и безмолвии. Они слышали лишь бешеный стук своих сердец. Им снова удалось оторваться от погони. Отдохнув, они направились дальше вверх. Поскольку им предстояло выйти на поверхность, Икаха решил дождаться наступления ночи. Путь предстоял тяжелый, но несмотря на огромную усталость, сон не шел, и они продолжали бодрствовать. Их тревога, спрыгнув с трамплина подсознания, достигла той точки, когда глаза уже больше не закрывались. Ноги подергивались, руки дрожали, и даже примирившись с этим, они могли ни забыться во сне, ни проснуться полностью. Время от времени один из них постановал от злобных кошмаров. Ночь заглянула в отверстие шахты, выходившей на поверхность горы. Они выползли из нее и начали пробираться по каменным выступам. Внизу виднелись патрули. На верхней улице послышались стук копыт и голоса солдат, Когда конные ратники исчезли в темноте, беглецы перелезли через ограждение и взобрались по склону к следующей улице. Нижние кварталы города искрились точками нескольких сотен факелов. Солдаты и полиция проверяли дома. Они все дальше продвигались наверх, кольцо блокады сжималось и зона поиска становилась все меньше и меньше. Поисковые отряды были повсюду. «Если тебя полагалось взять живым, «То почему же они открыли стрельбу в туннеле?» – спросила Анана. «В такой темноте они могли попасть в любого». «Мы появились так неожиданно, что солдаты просто испугались», – ответил Кикаха. Он устал. Его томили голод и жажда. В груди вскипала ненависть к убийцам Клототол. «Печаль придет позже. Печаль, но не чувство вины. Он никогда не винил себя, если существовала хоть какая-нибудь причина для оправдания». Конечно, Кикаха имел некоторые невротические слабости и истерические достоинства. Этого не избежал еще ни один человек, но чувство необоснованной вины среди них не числилось. В любом случае, он не нес ответственности за ее гибель. Она вошла в дело по собственной воле и знала, на что идет. Тем не менее, в любом событии можно найти и светлую сторону, даже в смерти Клататол На ее месте мог оказаться он». По лабиринту шахт Кикаха спустился за едой и питьем. Анана отказалась ждать его на поверхности склона. Она испугалась, что он не найдет дорогу назад и решила сопровождать его в этой опасной вылазке. Туннель вывел их к отверстию в потолке какого-то дома. Хозяева похрапывали в своих постелях. Комнату наполнял густой аромат вина и кислого пива. Чуть позже Кикаха снова вернулся в шахту, прихватив несколько веревок. Хлеб, фрукты, говядину, сыр и две бутылки с водой. А потом они снова ждали, когда ночь, обижав Монолит, захватит город. И они вновь карабкались по склону горы или перебирались во внутренние шахты, когда неподалеку появлялось слишком много солдат. Как-то раз Анана спросила его, почему они выбрали это направление, и Кикаха ответил, что других вариантов попросту нет. Нижние районы города снаружи и внутри напоминали пчелины улей.